Эпилог второй. Спустя пять лет. Ваня. «Не вижу своего счастливого костюма». «Ваня, только не с выпускного». Ко мне подбежала жена и вручила три новых костюма, купленных в бутиках, называя их стильными и современными. Ну, хотя бы свадебный. Он тоже счастливый. С ним я заполучила окончательно свою любимую Софию. — Генри от радости за нас на нем клювом пару меток оставил. На такое важное событие не подойдет. Тебя же будут снимать репортеры. Для меня потом дома наденешь. Смилостивилась надо мной и поспешила сама наряжаться. — Вот такие они, женщины, не понимают толк в костюмах. Пожаловался я еще совсем маленькому мужчине. — Хе-хе, папа! Расмеялся трехлетний сын, Иван-младший, еще не понимая, куда мы собрались. Его тоже нарядили к торжественному случаю в костюм и галстук. Спустя час сборов София проверила нашу подготовку. — Мне достались два самых лучших красавчика! — оценила нас и поцеловала по очереди. — А я говорил, что мне досталась красавица жена. — Да, любимый. «Миллион раз!» Рассмеялась София по дороге на выход. «Иван-младший, я твоей маме не перестану это повторять!» Пояснил малышу, взяв его к себе на руки. Возле универа я припарковался на нашей машине. И мы прошли внутрь до конференции зала. Сотрудники, которых встречали по пути, приветствовали нас. Сколько воспоминаний осталось в этих стенах! Но... Универ не стал моим прошлым. «Ваня! Соня! Идите к нам!» Замахала нам компания хищников и троицы. Они специально приехали по такому поводу поздравить меня с государственной премией «Открытие года в зоопсихологии». Я все-таки обрел самую близкую профессию по призванию. София после окончания универа занимается нашим сыном, и остаётся моей незаменимой помощницей для частной практики с приёмом животных. На этом я бы мог остановиться, но... Звероуст, мы всегда в тебя верили, — пожал мне руку мозгодум. К нам подошла моя сплочённая команда. И нет, уже не ботанского клуба. Все вместе мы успешно закончили аспирантуру и совмещаем частную работу с преподаванием. Ну не выбейте из нас дух науки никак. Вместо заброшенной лаборатории теперь в нашем распоряжении целый научный центр при университете. Даже не думай скромничать там. Ты заслужил эту премию. Приободрила мудрая, держась рядышком со своим физикотом. Не успели дольше переговорить, ректор попросил меня выйти на сцену. Гордость нашего университета. И будущее ветеринарии Иван Белкин. Так и представили меня под вспышки камер. Большего стресса, чем рождение младшего Ивана, я не получу нигде. Но все равно почувствовал себя неловко. Мне все так же комфортно с близкими людьми и приятно находиться в окружении мира животных. Сейчас же, как начали мои заслуги перечислять, стараясь на камеры телевидения преподнести до небес, у меня и уши покраснели. Помогало только смотреть в зал на свое успокаивающее средство. Пять лет горящей любовью зеленые глаза Софии. Мы рады вручить эту премию одаренному талантам самому молодому деятелю науки. Министр культуры закончил и протянул мне статуэтку с бронзовым дельфином, Вместе с сертификатом на кругленькую денежную сумму. Это они еще не пронюхали, что я говорящий зоопсихолог. Самого бы в лабораторию сдали на опыты. Пока удается втайне держать и применять этот опыт с пользой для беззащитных клиентов. Попросили и меня высказаться. Надеялся, что забудут. А нет, от камер быстро не сбежать. В своей речи коротко назвал необходимость открытия и не стал себя сдерживать в том, чтобы камеры показали не только меня, но еще и тех, кто шел со мной рядом все эти годы. Родители, когда поймают сигнал из индейского племени, они тоже увидят. Там индейцы откопали чье-то яйцо. «Мама и папа, вы помогли мне не свернуть с пути. Вы стали для меня примером. Теперь у меня есть семья. И я смог ощутить, что можно горы свернуть, когда тебя любят и верят. София, ты же знаешь, я о тебе говорю. Ты моя счастливая звезда, моя помощница и половинка. Ботанский клуб? Хм. В смысле, друзья по науке. Исправился быстро, а то студенты в зале сидят, а я так, на преподов. Мы с вами еще не раз что-то откроем, а может и взорвем. Мы такие можем. И я очень надеюсь, что наши старания принесут не просто статуэтки и премии, а настоящую пользу. Я в нас верю, друзья. Они все встали и хлопали. Ну и не мог я обойти стороной хищную компанию. Если бы я столкнулся с безвыходной ситуацией, у меня есть друзья, которые даже без выхода выход найдут. Марк, Кирилл и Алекс. С вами в вагоне в студеную воду весело будет войти. В вашей хищности есть огромная человечность, и я рад, что вы стали частью моей судьбы. Моя неунывающая троица однокурсниц, хоть вы всегда с моей женой заодно, для меня вы давно уже как родные. Благодаря такой поддержке я могу стоять сейчас здесь, и я знаю, что мы вместе будем двигаться дальше». Дальше понеслась очередь поздравлений. Чуть не чокнулся от такого напора. Еле до ресторана добрался вместе со всеми отметить такое событие. — Папа! Там, там! Иго-го! — подергал меня за галстук младший Иван. Перевел взгляд в окно, пропуская тост в мою честь. — По тротуару бежит зебра. И это в центре города вообще-то а за ней с криками хозяева полицейские и парочка собак. Хм, нужно разобраться, зебра не просто так взбесилась. Нам пора поспешить на новое задание. Вместе со мной София оценила обстановку, оставляя младшего Ивана на крестную Мелиссу. Взялись за руки и помчались за зеброй. Мы сумасшедшие, это точно. В этом я не сомневался, Как и друзья, когда мы сорвались. Зато вместе за одно. На бегу отыскала нам оправдание, жонушка. Но с зеброй я же еще не говорил. Ты справишься, любимый. И как я после таких слов могу сомневаться в себе?